Но его так и не разоблачили. Питер не спал ночами, думая, что делать, если кто-нибудь увидит испорченные салфетки, и это станет известно Флегу. Он исходил из того, что салфетки берутся из какого-то ограниченного запаса, что-то около тысячи, и возвращаются к нему снова и снова. Правду знал только Денис, Но Питер не мог его спросить. Иначе это сберегло бы ему два года работы. На самом деле, там, откуда брали салфетки для Питера... Их хранилось не тысяча, не две, даже не двадцать, а почти полмиллиона. Под замком был подвал размером с бальный зал, и он был заполнен одними салфетками. Бесчисленным количеством салфеток. Неудивительно, что их запах показался Питеру затхлым. Они лежали там со времен не так далеко отстоящих от заключения несчастного Левена Валера. Их существование, по иронии судьбы, тоже, хоть и косвенно, Было работой флега. В те времена он сумел погрузить Делейн в столь желанный для него хаос. Валера лишился прав на трон, и его место занял безумный король Аллан. Проживи он еще лет десять, и страна утонула бы в крови. Но Аллана поразила молния, когда он в грозу играл в бабки на заднем дворе своего дворца. Я уже сказал, что он был безумен. Говорили, что сами боги послали эту молнию. Наследовала ему племянница Кайла, Кайла Добрая, и от нее прямая линия вела к Роланду и его сыновьям, о которых идет речь в этой истории. Это она, Кайла Добрая, вывела страну из мрака и нищеты, почти опустошив для этого королевскую сокровищницу. Она и так изрядно опустела за времена дикого правления Аана II, короля, который иногда высасывал кровь из отрезанных ушей своих слуг и считал, что умеет летать. Короля, который больше интересовался магией и некромантией, чем благосостоянием своего народа. Кайла знала, что после безумств Алана ее подданным нужны спокойствие и забота, и для начала решила дать работу всем, кто мог работать. Все старики, которые не могли восстанавливать развалины или строить новые стены замка, стали делать салфетки. Не потому, что салфетки были нужны. Мы уже говорили, что большая часть Делэйнской знати обходилась без них а потому что нужна была работа. За 20 лет хаоса руки людей стасковались по работе, и они трудились с охотой, прилежно склоняясь над ткацкими станками, такими же, как в Сашином кукольном доме, только намного больше. 10 лет старики королевства ткали салфетки, получая за это деньги от королевы Кайлы. 10 лет эти салфетки сносили в сухое прохладное хранилище в замке. Питер заметил, что многие из его салфеток не только странно пахли, но и были проедены молью. Странно не это, а то, что большинство их осталось целыми. Дэнни мог бы сказать, что салфетки приносились Питеру, уносились, кроме тех ниток, что он выдергивал, а потом просто выбрасывались. А почему бы и нет? Их хватило бы для 500 принцев на 500 лет, а может быть и дольше. Если бы не Андерспейна, салфеток могло бы быть меньше, Но он знал, как то бедная женщина нуждается в работе, и уже после бегства стаадов продолжал снабжать Бессона деньгами. И она сидела в своем кресле у самых дверей кладовой и год за годом спарывала с салфеток королевские гербы. Неудивительно, что весть о маленьком воровстве так никогда и не достигла ушей Флега. Так что вы сами видите. Питер мог бы работать гораздо быстрее, если бы не решил, что салфетки все время к нему возвращаются. Если бы он задался целью проверить это. Впрочем, что не делается, все к лучшему. Или нет? На этот вопрос тоже отвечайте сами.